Глава 5. Дорога смерти. Часть 1. Какого чёрта? Все как один воскликнули разбойники. Фальшивые я уже знал, что и костяные иконы, и всадники были не чем а нынька кустрашающими костюмами, покрытыми люминесцентной краской. А один из них был справа, и двойник سيганул на него со спины лошади, хоть парень и потянулся к оружию, убранному в кобуру на бедре. Ему не удалось достать его прежде, чем фальшивый пронзил его сердце. Ещё в воздухе двойник простонал «А-а-а!» Не так он намеревался разделаться с человеком, и причиной тому послужило малейшее отклонение в балансировке при приземлении. Он не встал в ту позу, в которую ожидал встать. Один из наездников выстрелил в него раскалённой до бела арбалётной стрелой, но она лишь задела левое плечо фальшивого, в то время как тот уже мчался вперёд и вправо к троим мужчинам, сброшенным собственных лошадей. Его невероятно сильные ноги препятствовали его поражению. Оружие крайней во слева скелета было оброблено и уничтожено. Готовый рассечь следующего противника с плеча до противоположной подмышки, двойник работал уже на автомате. Руки должны были действовать иначе. Изящный аккуратный выпад стал проникающим в шею. Но что за чертовщина? Эта мысль на мгновение всплыла в голове, в то время как он уже выполнил полуоборот и нанёс новый удар среднему из скелетов. Начасто разрубая тело, совершив большой прыжок, Фальшивый Ди занёс мечи над собой и опустил его в Анзиф, парня вооружённого двуствольным ружьём, который пытался взобраться на коня и удрать. Но по некоторым причинам и его руки, и его клинок заняли иную позицию. Это замедлило его, двустволка изрыгнула огонь. Хая! Ди слышал собственный голос, крик распространившийся на расстоянии в миллион миль. Он чувствовал тонкое напряжение в мышцах ног и живота, спины и груди. Они поддерживали обе его руки и его меч. Лезвие скользнуло вперёд. Выпад был прекрасен. Конец коленка сформировал прямой угол по отношению к воротам, и он взлетел так гладко, словно на цели был мираж. В ответ вся энергия этого мира за долю секунды была послана в тело Ди. Ворота стали неясными, теряя свои очертания и позволяя совершенно иной сцене войти в представление. Расстирающаяся в сумерках обширная дикая местность, где понял, что всё это было одновременно тем миром, в котором находил саон сейчас, и миром реальным. Факты были тристика были в полном согласии. Охотник повернулся и открыл глаза. В лунном свете его двойник сидел на земле, прикладывая белую ткань к лицу мее. Это был горячекомпресс, борющийся с радиационным поражением, что-то, что он нашёл у сидельных вьюках разбойников. И гадать не нужно, было, кому принадлежали все трупы, раскиданные вокруг него. Оставшихся в живых не было. Они пытались враждовать с молодым человеком, назвавшим себя Ди. "Ей причинили боль?" спросил Ди. Его голос походил на металл, совершенно лишённый тепла. Охотник был так же, как и всегда, прекрасен и холоден, как лёд. Поражение небольшой дозы радиации. Её жизнь в опасности, но лютца пострадала. Здесь для неё ничего сделать нельзя. Столица Это единственное место, где ей помогут. Помнятся, я говорил тебе не идти с нами. Мея не теряла сознания, она пристально смотрела на Ди, не то что она обвиняла его в приключившейся с ней беде, боли, которую она испытывает. Взглят в её глазах был полон радости от того, что она с Ди, и она в безопасности. И вот как он её вознаградил. Неудивительно, что фальшивый возразил на это: "Эй, а не слишком ли прохладно?" Но девушка пыталась выглядеть храброй. каче еле уловимый оттенок печали всё-таки скользнул в её глазах. Всё в порядке, потому что он прав, Мия остановила его. А я рада, что ты вернулся невредимым, добавила девушка, пытаясь найти взглядом Ди. Он был на заднем сиденье фургона. Кто эти персонажи? спросил охотник, спускаясь с транспортного средства. Двойник сообщил ему, что это были разбойники и объяснил ситуацию. Когда вы добрались сюда? Снова спросил Ди, глядя на далеко простирающуюся пустынную равнину. От того места, где они стояли, через осыпавшиеся просторы валуны прямой линией протянулась одинокая гора. Но это, это место известно как дорога мёртвых, произнесла левая рука охотника. Теперь я припоминаю. Я думаю, что мою память стёрли. И вот мы нашли это место. Это оно. Кто я стёр? Кто действительно Но если есть дорога на север, мы добрались бы туда рано или поздно. Почему-то женщина Мендес брала такой зашёванный способ объяснить это. Всё это дело с воротами. Эй, берегись. Этого не было тут сначала. С оземлением заметил двойник после того, как переглянулся с меей. Сначала была горная цепь. Это северная озёрная горная цепь, и она есть на всех картах. Самый высокий пик гор на севере. А озеро расположено в 15.000 футов над уровнем моря. «Было ещё три горы более чем 12 тысяч футов высотой, и ещё семь в диапазоне до 10 тысяч футов. И за две секунды я бы сказал, все это не могло стать плоским и сравняться с землёй». «Стать плоским?» «Правильно», – произнесла наконец Мия, девушка сидела прижимая к левой щеке компресс. Её рубашка и слакса на левом боку также были обуглены, но тело под ними, к счастью, не пострадало. «Это было видение». Огромная цепь гор дрогнула так, как если бы это была простая иллюзия. Контур стал размытым и немедленно превратился в плоскость, сформировалась ровная поверхность. То, что власть Матери Природы подняла десятки миллионов лет назад, стало гладкой равниной из земли и камней. Где же другие миллиарды, нет, триллионы тонн скалы и почвы, которые исчезли? Если бы Динни нанёс удар в ворота, эта тайна оказалась пустынной равниной, дремлющей в свете луны». «Дорога мёртвых, а?» — пробормотал Ди. «Точно!» — произнёс двойник. Троица стояла там, в гнетущем свете луны. Ди не спрашивал, почему этому месту дали такое имя. Он знал, что левая рука не ответит. Вопросов, действительно заслуживавших внимания, было ещё много. «Поехали!» Единственное, что мог сделать Ди, — это продолжить свой путь. Охотник направился к коню-киборгу... Отступления для этого молодого человека, избравшего путь убийства и борьбы, не было возможно. Двойник также уселся в седло, а Миа вернулась к фургону. Две лошади и транспорт начали своё движение в лунном свете. Между прочим, произнёс Фальшивый Ди, подъехав к Кахотнику, и, совершенно не ожидая никакого ответа, продолжил. Как ты смог открыть ворота? Я нанёс удар. А лаконично ответил Ди. Через несколько секунд Фальшивый заключил: "Ясно". Я думаю, это было простое изображение. Он не забыл, как каждая его атака в схватке со скелетами затягивалась из-за действующего на него непонятного давления. Дорога мёртвых. Они не знали той причины, которая породила это тревожащее название. Алый свет заливал бескрайнее пространство и протянувшуюся через него дорогу, некогда скрытую грядуей гор, одной из скалой и за другой, которые заставляли восторгаться исследователей, блещущих надеждой и мечтами об изучении этого места. но заставших здесь лишь безумие отчаяния. Безграничное опустошение застигало сознание девушки врасплох. В свете солнца все вещи казались бы проще, однако как дампюре двое мужчин приняли решение двигаться ночью. С этим нельзя было что-то сделать, и Мия понимала, что она только мешает. Но с этой пустотой невозможно было бороться, они продолжали идти дальше по пустынной дороге. У любого жителя фронтира, конечно, был подобный опыт, Дороги кишели мостами, протавшимися в ночи, и были усеяны костями. В этой бесконечности они двигались уже третьи сутки, и всё-таки меня не могла понять, откуда берутся эти заползающие в душу чувства страха, беспомощности, и обречённости. Не ведая того, мне отпустило узды, а лошадь, более не подгоняемая возницей, начало замедлять свой ход до тех пор, пока совсем не остановилась. Обаехавших вперёд дети теперь мчались назад. Что случилось? Вопрос задал двойник. Ничего. Как ни крути, всё кажется напрасным. Думаю, после небольшой передышки я буду чувствовать себя лучше. Слишком трудно для тебя, так ведь? произнёс фальшивый, почесывая щёку. Думаю, как только взойдёт солнце, начала было говорить Мия: "Если бы мы ждали этого, тогда было бы трудно нам". "Простите. Ты устала или же ты потеряла стремление двигаться дальше?" Этот оледеняющий сердце вопрос задал истинный Ди. «Ну...» — промемлила Мия. Она не могла дать честный ответ. «Хочешь остаться здесь? Разве тебя больше ничего не волнует?» Снова спросил Ди, и его слова проникли глубоко в сердце девушки. Неспособная ответить ему Мия произнесла лишь... «Да, всё ясно», — произнес двойник, глядя на Ди. «Вот почему это место названо Дорогой Мёртвых. Задай вопрос своей ли вы руке?» «Ты прав!» Да, ответил хриплой голос, признавая прозвучавшую истину удручённым тоном. Поправьте, двенадцать дали, и вы сможете его видеть. Фактически вы увидите отсюда. Трое рассматривали то, что их окружает. Странные миазмы ощущались шеей и затылком, словно их обдувал странный неприятно тёплый ветерок. "Возь добро глянь на это", произнёс Фальшевиди, кивком указывая на восток, правую сторону шоссе. В грязи и оглязя виднелись человеческие фигуры, истощённые, облочённые в тряпки, рядом, позади, повсюду. Это те люди, которые шли по этой дороге, произнёс хриплый голос, стремявшийся к мума. Насколько я знаю, это продолжалось более 5000 лет, и по этой дороге прошли более 20 миллионов человек. Сколько людей достигли его? Насколько я знаю, ноль. Почему они шли туда? Мума «Такое потрясающее место?» «Я не знаю, но они шли туда не по своей воле». «Как это?» – произнёс двойник. «Их вызвали. И звал их Великий. Все 20 миллионов?» «Кажется, что это своего рода эксперимент. В Мума. И для него были нужны сильные люди. Мужчины и женщины. Сильные не только физически, но и духовно. Более закалённые, чем миллионы других. Эта дорога, если можно так выразиться, только испытательный пункт. созданный для оценки тех, кого он выбирает. Те, кто не мог двигаться, не имевшие достаточной воли и силы ума, здесь теряли всё, неспособные не ни идти вперёд, не вернуться назад. Их останки ссыхали на обочине. «Они пялятся на нас. Жутко!» Двойник произнёс это бесстрашным тоном. «Они ничего не могут изменить!» Ответил хриплый голос. «Если бы могли, они или ушли бы дальше, или вернулись бы назад!» «Мило!» «Но что нам делать с малышкой?» «Бери её с собой», — сказал Ди двойнику. «Да, думаю, это единственный выход. Ну, залезай сюда», — произнёс двойник, хлопнув ладонью по седлу. Мия вело наклонилась и приготовилась присоединиться к наезднику. «Не делай этого!» — выкрикнула левая рука, останавливая их. «В чём проблема?» «Вот она, страшная правда, дорогие мёртвых. Сильные несут ослабших...» Они берут их с собой, но скоро они понимают свою ошибку. Они видят, что эта попытка заразна. Жаль. Отступай, произнёс двойник, мне осталось в фургоне. Если это так, то детка, она должна остаться позади. Независимо от этого, рано или поздно атмосфера этого места начнёт подтачивать и ваши силы. Но по крайней мере, вы выиграете какое-то время, тем более, что вы оба особенные. Да, но скоро она не захочет даже заплакать из-за того, что её здесь оставили. «Это истинная апатия! Выхода нет! Расслабьтесь!» «Это правильно? Значит, лучше поступить так!» Произнес двойник, отвешивая поклон. «Прости, малышка, похоже, это конец пути!» Мия кивнула в ответ. Она полностью поняла смысл трёх сторонней беседы. Она осознавала также и то, что она должна была сделать. «Всё нормально. Пожалуйста, идите дальше. Я останусь здесь!» «Когда ты так говоришь, мне становится только тяжелее!» «Но я думаю, что мы правда ничего не можем сделать». «Пока», — произнес фальшиво, описывая на лошади окружность вокруг фургона. Возможно, Мия потеряла всякое желание наблюдать за ним, потупив взгляд. Но единственная слеза всё же скатилась по её щеке, обгоревшей искажённой щеке. Рука в чёрной перчатке протянулась прежде, чем та слеза успела упасть. «Что?», — произнесла Мия, в изумлении посмотрев на восседавшего верхом на Каня Ди. Ты зашла настолько далеко, произнёс дихо холодным нежным голосом. Он обратился к девочке с сожжённым лицом. Ты можешь пройти оставшуюся часть пути. Так ведь? Да, ответила мея, сжимая своими пальцами точёную кисть руки подано охотникам.